Глава 14. Граната в 10 тысяч тонн. Джонни, у тебя есть шанс. Он уже было собрался выехать из дому в редакцию газеты, как зазвонил телефон. Знакомый женский голос взволнованно сообщил. Джонни, срочно приезжай. У нас в порту загорелся пароход. Дыму, как на войне. Сделаешь отличный репортаж. У тебя есть шанс. Мчись. Для молодого фоторепортера Джона Клинтона это было приятное сообщение. Он давно мечтал стать автором сенсации. Но в маленьком портовом городке Техас-Сити на берегу Мексиканского залива, их не было. Какие события вообще могли быть в этой глуши, если население составляло всего 17,5 тысяч человек? Фоторепортажи о разводах и автомобильных происшествиях уже не волновали жителей городка. Последнее ограбление городского банка досталось другим репортерам. Через 20 минут старенький довоенный пантеак уже затормозил у пирса номер 0. Протиснувшись сквозь толпу зевак, молодой репортер увидел серую громаду парохода. К разочарованию Клинтона это не был роскошный туристический теплоход, и из его иллюминаторов не высовывались молоденькие пассажирки с криками «Спасите!». У пирса стоял обычный «Либерти», американское детище военного времени. 135-метровый грузовик в 10 тысяч тонн с паровой машиной мощностью 2500 сил. На корме парохода лениво полоскался на ветру трехцветный французский флаг. Название Гранкан. кан порт приписки «Марсель». Из четвертого трюма судна валил густой белый дым. Шарль де Желябон, капитан парохода, не отрывая пристального взгляда от открытого люка, нехотя отвечал на вопросы репортера. Да уже пятый день под погрузкой принимаем удобрение амячную селитру чистый безобидный груз уже погрузили 2300 тонн на твиндеках арахисовые орехи сизаль и фрезерные станки должны сняться на дюнкерк и бордо как только закончим погрузку и отремонтируем машину думаю что пожар скоро потушим ничего больше не добившись у угрюмого французского капитана клинтон сделав на всякий случай два его портретных снимка побежал с верхней палубы к трюму здесь среди матросов грузчиков и пожарных ему удалось узнать кое-какие подробности. Гручки приступили к работе в 8 часов утра. Когда сняли люковые крышки, увидели струю дыма, пробивавшуюся между бортом и штабелем 100-фунтовых мешков с удобрением. Сначала стали лить воду из кружек и ведер, потом принесли содокислотные огнетушители. Но от этого дым повалил еще сильнее. Кто-то догадался раскатать по палубе пожарной шланги, но старший помощник капитана запретил подключить их к судовой пожарной магистрали. Не смейте этого делать, вы испортите груз. Он приказал задраить трюм и пустить в него пар. Это было 8 часов 20 минут. Через несколько минут люковые крышки были сорваны и из трюма показались зловещие оранжевые языки пламени. Вот и все, что удалось услышать и увидеть на пароходе Клинтону. В свой репортерский блокнот журналист записал «Гран-Кан, Либерти, бывший Бенджамин Р. Кертис, построен в ноябре 1942 года, Верхью Джошуа Хэнди, Саннивейл, штата Калифорния, 7176 регистровых тонн, 135 метров длина, 17,6 ширина, 10,5 метров глубина трюма». На палубе Гранкана уже невозможно было оставаться. Сильный жар и едкий дым заставили людей покинуть горящий пароход. На его борту остались лишь капитан и 27 из 50 городских пожарных. Из нескольких бронспойтов они лили воду на раскаленные крышки люков. Вода не долетала до трюма, превращаясь у люков в пар. На пирсе напротив горящего Гранкана собрались моряки с других судов, свободные от работы докеры, стивидеры, рабочие порты... Несколько крановщиков и чиновников управления порта. Полицейские пытались разогнать толпу, потому что она путала шланги и вообще мешала работе пожарных, но люди не расходились. Каждый пытался дать совет или рассказать аналогичный случай. Сделав еще 3-4 снимка собравшейся толпы на фоне окутанного дымом парохода, Клинтон поспешил к своей машине. Он торопился сдать снимки и сделать репортаж о происшествии в порту в дневной выпуск газеты. В 9 часов 10 минут его автомобиль развернулся и, шурша недавно смененными покрышками, выехал из ворот порта в город. В эту минуту Джону Клинтону не могла прийти в голову дерзкая мысль о том, что сделанный им репортаж и 17 снимков будут помещены на первых полосах почти всех центральных газет страны, и что его материал никогда не будет опубликован в Техас-Сити-Дейли. Да, произошло именно так. Снимки Клинтона стали в Америке сенсацией номер один, 1947. Этого бы не случилось, если бы его машина выехала из ворот порта хотя бы на минуту позже. Гранатов 10 тысяч тонн. Ровно через две минуты, когда машина Клинтона уже мчалась по улицам города, над пирсом, где был ошвартован Грандкан, в весеннее небо взметнулся гигантский язык оранжево-коричневого пламени. Оглушительный, неслыханный доселе в этих краях грохот эхом пронесся над застывшими водами залива Галвистон. Грандкан, как исполинская граната весом 10 тысяч тонн, разорвался на мелкие куски, наполнив воздух гудением и визгом. Конечно, слова «мелкие куски» следует понимать, учитывая величину парохода. Многие части корабля весом в тонну позже были найдены от места взрыва в радиусе двух миль. Двухтонный кусок паровой машины, пролетев одну милю по воздуху, упал на проезжавший по центральной площади города автомобиль. Как подкошенные рухнули портовые бетонные склады и 10-метровые нефтяные вышки, стоявшие на другом берегу залива. Находившиеся у борта горевшего парохода четыре пожарные машины перелетели через пирс и упали в воду. Стоявшие у противоположного пирса американские пароходы High Flyer и Wilson Keen Несмотря на то, что от взорвавшегося Гранкана их отделял длинный железобетонный склад, оказались сорванными со швартовов и получили сильные повреждения. Вода у пирса, где только что еще стоял пароход, как будто испарилась, обнажив дно залива. Через несколько секунд высокая волна хлынула на берега бухты. Загруженная нефтью 50-метровая баржа, ошвартованная по носу Гранкана, как щепка была выброшена на пирс и опустилась в 70 метрах от его края на крыше стоявших в ряд легковых машин, раздавив их, как куриные яйца. В других местах, на служебных стоянках, волной накрыло 600 автомашин. Сила взрыва была чудовищна. Раскаленные металлические куски парохода, часть его паровой машины и котлов, его груз, изуродованные взрывом фрезерные станки весом более тонны, сотни пылающих кипсизали. Все это взлетело в воздух и опустилось на город и залив в радиусе двух миль. Тысячи мертвых чаек камнем упали на землю. Два спортивных самолета, пролетавших в это время над городом, были сбиты воздушной волной и погибли в заливе. Над Техас-Сити повис гигантский черный гриб. Роберт Моррис, рабочий химического завода, в момент взрыва ехал по территории порта в открытом Виллисе. Машину подняло в воздух на несколько метров и опустила на залитый водой пирс. Вода смягчила удар и спасла водителя от раскаленных газов взрыва. Большинство находившихся в порту людей было убито. Многие получили тяжелые ранения. Рабочий Фрэнк Тейлор находился в момент взрыва в складе инструмента. На него обрушилась крыша. Очевидцы рассказали, что он весь окровавленный вылез из-под обломков здания, побежал по пирсу и прыгнул в воду. В состоянии шока он переплыл залив Галвестон и вылез на противоположный берег у своего дома. Увидев, что его жена и дети убиты взрывом, Тейлор схватил валявшийся под ногами молоток и начал лихорадочно прибивать доски разбитого жилища. Он сошел с ума. Сотни домов на другом берегу залива были разрушены полностью. Взрывом выбило все стекла в домах, которые находились на расстоянии 25 миль от Гранкана. Взрыв десятитысячной гранаты зафиксировали сейсмографы, находившиеся в тысячи миль от Техас-Сити. Специалисты подсчитали, что сила взрыва была равна силе 5-25-тонных самых мощных авиационных бомб. Гибель города. Чудовищный взрыв, прогремевший над заливом Галвестон в 9 часов 12 минут 16 апреля 1947 года, был лишь прелюдией к катастрофе Техас-Сити, города Химии на юге США. Опустившиеся после взрыва на город раскаленные осколки металла, горящие кипы Сизаля явились причиной сотен очагов пожара. Одно за другим с быстротой цепной реакции вспыхивали нефти и бензохранилища шести нефтеперегонных американских компаний. Из лопнувших в результате взрыва нефтепроводов текла нефть. Она воспламенялась при первом попадании раскаленного куска металла. Горели склады, горели дома, целые улицы. Район порта оказался отрезанным от города огненной стеной. Тушить пожары было некому. 27 из 50 пожарных города погибли при взрыве. В городе началась паника. Никто не знал, что произошло. В районе порта на новом химическом комбинате Монсанта. в момент взрыва Гранкана и из 40-50 рабочих утренней смены было убито 154 человека. 200 человек было тяжело ранено. На этом комбинате загорелся главный склад химикатов – горела сера. Ее удушливые поры относило утренним бризом в сторону города. Многие жители были отравлены сернистым газом. Одна за другой в пылающей и окутанный дымом Техас-Сити стали прибывать пожарные команды из близлежащих городов – Хьюстона, Веласка, Хай-Айленда, Галвистона. Однако и они помочь не могли. То и дело вспыхивали новые очаги пожара. Городская радиостанция бездействовала. По задымленным улицам Техас-Сити, осторожно пробираясь между трупами и обломками, курсировали полицейские машины. Их громкоговорители указывали обезумевшим от дыма и страха жителям наиболее безопасные пути эвакуации. В одной из школ города, как и во всех других школах техас в момент, когда прогремел взрыв, шли обычные занятия. Взрывной волной выбило все стекла в стене школьного здания, обращенной к порту. Очень много детей получили ранения от осколков стекла. Многие из них потеряли зрение. Ветер относил ядовитые пары горящей серой на школу. Среди детей началась паника, и кто знает, чем бы это кончилось, если бы один из учителей физподготовки не объявил тревогу. Он проводил неоднократно с учениками игру в войну. Учил их, что следует сделать для срочной эвакуации людей из дома, в который попала бомба. Объявленная тревога и спасла ребят. Они быстро разбились на отряды, сделали перекличку и строем направились к выходу из школьного здания. Но по каким-то причинам дверь, к которой они направлялись, оказалась запертой. Казалось, ребят разбегутся и станут искать спасения кто где может. Поры серые уже изрядно заполнили здание. Но идущий впереди, поняв, что дверь заперта, согласно правилам игры, поднял вверх правую руку. Это означало изменение строем направления движения. Отряды вышли через другие двери. 900 школьников были спасены. На спасение Техас-Сити командование армии США бросило полк солдат из расположенного поблизости форта Крокер. Солдаты вели спасательные работы, вытаскивались под обломков рухнувших зданий и покалеченных жителей. Позже командир форта Крокер, генерал-майор Уэйндрейд, в своем интервью с газетчиками заметил. «За свою 35-летнюю военную службу я не видел больше трагедии, чем в Техас-Сити». Исполинский пожар не истоствовал. И поскольку попытки его погасить ни к чему не приводили, мэр города обратился к губернатору штата Техас с просьбой направить все автомашины химического тушения на помощь гибнущему в огне Техас-Сити. Это было исполнено, и казалось победа над огнем близка, но в 1 час 10 минут ночи, когда уже удалось ликвидировать основные очаги пожара, над заливом Галвестон один за другим взметнулись в черное небо два кровавых языка пламени. Снова над городом прогремели взрывы, это взорвались пароходы Хайфлайер и Вильсон Киен. Как выяснилось позже, прикрытые от взорвавшегося Гранкана большим железобетонным складом оба судна, получив сильные повреждения, были сразу же охвачены пламенем. Дело в том, что взрывной волной сорвало люковое закрытие, а дождь раскаленных осколков воспламенил груз. В трюмах Хайфлайера было тоже безобидное удобрение, аммиачная селитра и 2000 тонн серы. Вильсон Киин, однотипный с Гранканом, имел в трюме около 300 тонн селитры и генгруз. Те, кого миновали осколки, бросились тушить пожары. Но люди не смогли противостоять сильному жару и ядовитым парам серы. Они покинули свои пароходы и перебрались на шлюпках на другую сторону залива за несколько минут до взрыва. Хотя эти взрывы по своей силе были слабее первого, они разрушили расположенные на пирсе железобетонные склады. Упавшие на землю раскаленные осколки от этих двух пароходов стали причиной новых пожаров. При этом почти полностью оказались разрушенными нефтяные склады компании «Хамбл» и «Ричардсон». Напряженная борьба с огнем длилась более трех суток. На рассвете четвертого дня, когда пламя было потушено и дым пожарища рассеялся, в лучах мирного весеннего солнца более одной трети города лежало в тлевших руинах. Три четверти всех химических предприятий было уничтожено тремя взрывами безобидного удобрения и огнем. На улицах Техас-Сити, в его порту и в водах залива нашли полторы тысячи трупов. Несколько сот человек пропало без вести и тела их не были обнаружены. 3,5 тысячи тяжело раненых, 15 тысяч человек остались без крова. Материальный ущерб нанесенной катастрофой исчислялся почти сотни миллионов долларов. Что же явилось причиной столь неожиданного и непредвиденного взрыва безобидного груза? За нарушение правил уличного движения. Во время описываемых событий в Техас-сити, школа, из которой благодаря военной игре спасло 900 детей, была превращена во временный Морг. Сюда свозили неопознанные трупы, подобранные солдатами на улицах и извлеченные из-под обломков рухнувших зданий. Врачи, следователи и полиция опознавали жертвы. После пожара под рукой не было ни листа бумаги. Основные сведения о жертвах и их приметы пришлось писать на бланках полицейского городского управления. По иронии судьбы, к каждому трупу веревочкой привязывали номерной картонный жетон с типографской надписью «За нарушение правил уличного движения». Один из прибывших журналистов Нью-Йоркской газеты мрачно заметил, в таком уж случае уж лучше бы взяли бланки у пожарных за курение штраф. Именно эта реплика натолкнула следователей Федерального бюро расследования США пойти сразу же по правильному пути и начать дело, как говорят, с первопричины. Следствие по взрыву гранка кана осложнялось тем, что очевидцы пожара на теплоходе, кроме репортера Клинтона, погибли, и сам объект возникшего пожара был уничтожен. Назначенный Сенатом США комиссии все же удалось установить следующее. Первое. Фабрики, выпускавшие удобрения в 100-фунтовых бумажных мешках, нарушили элементарные нормы противопожарной безопасности. Тара для этого вещества должна быть только металлической. Второе. Портовые власти Техас-Сити разрешили грузчикам во время работ в трюмах пароходов курить. Они курили и во время погрузки аммиачной селитры в трюме Гранкана. Третье. Ни капитан парохода Гранкан, ни администрация порта не знали, каким колоссальным взрывным потенциалом обладает нитрат аммония, аммиачная селитра. Четвертое. Ни руководившие тушением пожара в трюме Гранкана старший помощник капитана, не руководство пожарной охраны Техас-Сити не знали, что тушить амечную селитру следовало только водой и причем большим объемом воды. Пятое. Причиной пожара на гранкане вероятнее всего следует считать брошенной грузчиками в трюме окурок, а причиной взрыва преступное действие безграмотного в этом деле старшего помощника-капитана. Применение паротушения. Казалось бы, катастрофа в Техас-Сити должна была заставить морские круги многих стран обратить самое серьезное внимание на свойства мячной селитры, как груза, и пересмотреть правила его хранения, транспортировки и перевозки морем. Печальный опыт показал, что этот опаснейший груз, который можно поставить в ряд с такими взрывчатыми веществами, как порох, динамит, перексерин, нитроглицерин, гремучая вата, сернистый углерод, сернистый эфир. Да, к сожалению, в тот памятный для американцев день, 16 апреля 1947 года, ни офицеры Гранкана, ни пожарные специалисты порта Техас-Сити не задумались о химических свойствах безобидного груза, удобрения для фермерских полей. Возможно, они просто не знали, что аммиачная селитра NH4NO3 получается нейтрализацией азотной кислоты аммиаком, что с различными горючими веществами она образует взрывчатые смеси, носящие название амманалов, которые применяются в военном деле, а также для промышленных взрывных работ. Взрыв нитрата аммония на Гранкане не был первым в истории морского судоходства. В хрониках кораблекрушения и аварий торгового флота мы находим случай взрыва аммиачной селитры до начала Второй мировой войны. Чилийский грузовой пароход Будете 4300 регистровый тонны с грузом нитрата аммония, леса, рогатого скота и почты совершал плавание из Вальпараиса в Нью-Йорк. Когда судно находилось близ Атику, на его борту взорвалось несколько сот тонн аммиачной селитры, больше половины пассажиров и команды парохода погибли. Повреждения были настолько серьезными, что Будетте затонул во время буксировки в порт. Говоря о взрывных химических веществах на судах, следует сказать, что история торгового мореплавания последних полутора столетий весьма насыщена подобными печальными происшествиями. К этому привели или незнание моряками свойств химического вещества, или их явное пренебрежение к его потенциальной опасности. Лишь постепенно, шаг за шагом, получая горькие уроки, моряки познавали свойства, нрав и капризы новых видов химической продукции. Другими словами, моряки учились на печальном опыте своих коллег. Когда в начале прошлого века появились первые пароходы и увеличился спрос на уголь, едва ли кому из моряков могла прийти в голову мысль о том, что это безобидное топливо может взрываться при определенных условиях его хранения в трюме. Это просто казалось невероятным. Впервые в это поверили французские моряки, когда 23 января 1848 года от взрыва угольной пыли погиб пароход Кувье. Долгие годы ни в Европе, ни в Америке не могли точно объяснить причины самого сгорания угля, сена, хлопка и другого на первый взгляд безобидного груза. С развитием химии увеличился и ассортимент химических продуктов, и их приходилось перевозить как по суше, так и морем. И вот уже в наш век хроники торгового судоходства стали постепенно заполняться записями о таинственных взрывах аммиачной селитры, натриевые селитры, карбида кальция. Эхо техасской катастрофы. Казалось бы, надо сделать необходимые выводы из печального урока на берегах Мексиканского залива. Но нет, прошло всего 4 месяца, и подобная катастрофа едва не постигла французский порт Брест. 28 июля 1947 года, днем в половине первого на американском пароходе Ocean Liberty, который следовал из Балтимора в Антверпен, вспыхнул пожар. Это случилось во время стоянки парохода в порту Брест. В трюмах этого судна находилось более 7000 тонн различного груза, в том числе 3309 тонн аммиачной селитры. Судно было почти полностью охвачено пламенем, когда портовые власти в 1 час 45 минут распорядились отбуксировать его в открытое море. Сначала, правда, его пытались затопить, но проживевшие Кингстоны открыть не удалось. Когда Ocean Liberty оттянули на полмили от ближайших к нему портовых сооружений, он взлетел на воздух. Из команды парохода, которая, кстати, ничего не подозревала, продолжая тушить пожар, не спасся ни один человек. Несмотря на то, что взрыв произошел на значительном удалении от берега, в городе было убито более ста человек, и многие получили увечья. Упавшие на порт раскаленные осколки парохода и груза вызвали многочисленные пожары. Ущерб, нанесенный взрывом портовым сооружением, исчислялся в 3 миллиона фунтов стерлингов. Единственное, что осталось от Ocean Liberty, это кусок кормы. Комиссии, разбиравшие это дело, было установлено, что взрыв произошел по той же причине, что и на Гранкане. При тушении аммиачной селитры применили пар. Второе эхо техасской катастрофы погремело через 9 дней, 9 августа, на другом конце земного шара, вдали от Мексиканского залива и Бреста. Взрыв безобидного груза произошел в Австралии, в порту Мельбурн. Английский пароход «Махия» грузоподъемностью более 10 тысяч тонн готовился к рейсу на Англию. Во время грузовых работ в трюме номер 3 по неизвестной причине один за другим с промежутком в секунду произошло 4 взрыва. Груз, уложенный на твиндеках и верхней палубе, был выброшен на несколько десятков метров вверх. Через несколько минут в трюме номер 5 произошел пятый, самый сильный взрыв, и судно было почти полностью разрушено. Расположенные в 150 метрах от парохода береговые склады загорелись. Лишь через 6 часов их с трудом удалось потушить силами всех пожарных команд города. Этот взрыв унес еще несколько десятков человеческих жизней. Убытки от пожара были колоссальные. Эксперты считали, что взрывы в трюме парохода «Махия» произошли из-за пожара. Одна из бочек с безобидным грузом протекала а возникшая во время погрузки при ударе одной из железных бочек и металлическую переборку искра воспламенила разлившуюся в трюме жидкость. Почему произошел взрыв? Оставалось также загадкой. Единственное, что было известно, на судне, помимо прочего груза, находилось 40 тонн хлоратов.